4. Пошел уже шестой месяц, как я попал в рабство к Шейерскому синдикату. Вопреки опасениям, никто нас особо не прессовал и не издевался. Может, потому что мы были привилегированной кастой рабов-специалистов. Мы должны были приносить неплохой доход синдикату, поэтому нам было не так тяжело в моральном плане. И даже была некоторая свобода. Шахтер должен был за неделю добыть и доставить на станцию для переработки 300 кубов астероидной руды. Как он это сделает, неважно. Хочешь, не напрягаясь, долби руду каждый день. А если хочешь иметь выходные, то можно ударными темпами нарубить нужную норму за 4-5 дней. После чего отдыхай до конца недели. За каждую сданную недельную норму нам списывали часть долга и даже начисляли на наш личный счет немного галактокредитов. Так тут местная универсальная валюта называется. Именно она в ходу на территории всего ареала. На заработанные деньги можно было погулять в кабаке, на станции или сходить в бордель. Там, кстати, трудились женщины-рабыни. До других работ их почему-то не допускали. Такова была политика синдиката. Хотя можно было эти деньги потратить и на списание части долга. Однако большинство рабов все свои заработанные гроши тратили на выпивку, легкие наркотики и женщин. А что, стресс-то как-то надо снимать. Первые два месяца я еще держался и не тратил деньги. Но потом подсчитал, сколько я получаю за каждую сданную норму, и просто выпал в осадок. Если даже я не буду пить, принимать легкие наркотики, они тут были в свободной продаже, и завяжу с женским полом, то мне надо будет горбатиться 36 лет, чтобы выплатить синдикату весь мой долг. Тут я полностью осознал всю глубину той задницы, в которой оказался. После столь шокирующего открытия я просто пошел в кабак и надрался там как следует. Затем был бордель, где я оторвался на всю катушку. Космос, конечно, прикольная штука. Однако и он надоедает, когда превращается в рутину. Новизна впечатлений притупилась, и на меня со страшной силой навалилась безнадежность. Самое обидное, что я не знал, как можно выбраться из этой ситуации. Даже если я и смогу продержаться 36 лет и выплатить весь свой долг, то что меня ждет впереди? Перспективы стать бандитом синдиката или подопытным кроликом в рамках колонизационной программы тех же бандитов меня совсем не прельщали. Следующие месяцы потянулись унылой чередой. Я лихорадочно искал выход и не находил его. Отказавшись от выходных, я после выработки недельной нормы не возвращался на станцию, а продолжал исследовать окрестности астероидного поля, ища выходы из системы. К сожалению, границы системы патрулировались боевыми кораблями синдиката, и поэтому туда соваться не следовало, К концу недели приходилось возвращаться на станцию и сдавать свою норму, чтобы не вызывать подозрений. В медицинском центре синдиката мне загрузили шахтерские и пилотские базы, и все они были первого уровня. Вообще-то по стандартам цивилизованных миров базы знаний имеют пять уровней. Чем выше уровень, тем больше знаний и умений содержит база, и тем больше времени требуется на ее изучение. Медики синдиката поставили нам самые дешевые и легкие для изучения базы, дающие минимум необходимых для работы космического шахтера знаний. Однако тут моя ломаная нейросеть подкинула мне большой сюрприз. Когда я открыл список загруженных на мою сеть баз, чтобы начать их изучение, то сильно удивился, обнаружив там вместо четырех 18 пунктов. Мне хватило ума не сообщать об этом медперсоналу. Видимо, при взломе моей нейросети хакеры синдиката наткнулись на серьезную блокировку и не смогли удалить всю загруженную информацию. Правда, после проверки оказалось, что не все базы находятся в хорошем состоянии. Три базы были серьезно повреждены из-за блокированной системы безопасности нейросети. Но мне и оставшихся хватило с лихвой. Причем все базы были пятого уровня. Просто праздник какой-то. Теперь все свободное время я посвящал изучению этих неучтенных баз. Судя по набору баз, прежний владелец был крутым типом. Список годных для изучения баз впечатлял. Пилот аэрокосмического истребителя, пилот судов класса крейсер, пилот судов класса линкор, тяжелое корабельное вооружение, навигатор, тактика малых групп «Космос», тактика эскадры «Космос», боевое маневрирование. Оборонительное корабельное вооружение, действия при абордаже, пехотное вооружение, ремонтные дроиды. За пять небольших небольшим месяцев я смог изучить практически все уровни этих баз. «Зачем я это делал?» — спросите вы. «Ну что же, отвечу честно. У меня появился план. Я наконец-то придумал, как смогу удрать из этой звездной системы. Что нужно мне для того, чтобы покинуть это место правильно?» Мне нужен корабль, способный совершать межзвездные прыжки. «И где же взять такой корабль?» — опять спросите вы. «Конечно же, угнать у синдиката. После чего надо быстро прыгнуть подальше от этой космической тюрьмы», — отвечу я, глядя на ваши ошарашенные лица. Соглашусь с вами в том, что от моей идеи попахивает бредом. Однако отчаянные времена требуют отчаянных мер. У человека в моем положении должна быть надежда на лучшее. Иначе через пару лет такого существования я просто сойду с ума и протараню какой-нибудь астероид или попытаюсь врезаться в космическую станцию моих хозяев. Честно скажу, мне стало гораздо легче жить, когда в моей жизни появилась цель. После долгого обдумывания моей гениально-бредовой идеи я пришел к выводу, что угнать судно из дока космической станции будет нереально. Во-первых, прорваться к кораблю невозможно. Даже в тяжелом бронескафандре с мощным вооружением, которого у меня нет, это было бы невозможным делом. Служба безопасности на станции была на высоте, но я бы просто не успел добраться до корабля. Сожгли бы в один миг. Но, допустим, служба безопасности синдиката прохлопала мой рывок к кораблю, и мне даже удалось проникнуть на борт судна через гостеприимно распахнутый люк, Но как только я попытаюсь отстыковаться и отойти от станции, меня вместе с захваченным кораблем тут же размажут по космосу турели противокосмической обороны этой самой станции. Значит, мы пойдем другим путем. Будем ловить нужный нам корабль в космосе, подальше от орудий, станции и патрульных судов синдиката. Однако все опять упиралось в отсутствие на моем шахтере 13 оружия. Как я смогу захватить нужный мне корабль на невооруженном судне? Никак. Значит, надо где-то достать вооружение для моего кораблика. У меня были две возможности. Первая — украсть со склада космической станции, однако ее пришлось отбросить как нереальную. И вторая — найти нужное мне оружие в космическом пространстве нашей системы. Вот эта идея была не такой уж и бредовой. В баре я завёл знакомство с тремя техниками. И вот во время одной из совместных попоек я услышал занимательную историю. Оказывается, эта звёздная система раньше принадлежала одному из пиратских кланов. Тут у космических джентльменов удачи была база. Однако, к несчастью для пиратов, система привлекла внимание Шеерского синдиката. Конечно, основную часть обломков и корпуса разбитых кораблей синдикатовцы давно собрали. Но система большая. И временами тут-тут, то, то там еще находят корабельные обломки. Вот тут-то и появляется возможность среди дрейфующего космического мусора найти какое-нибудь корабельное вооружение. Базу ремонтные дроиды я выучил, а в комплектацию моего «Шахтера-13» входил один ремонтный дроид модели «Термит-22», такой же древний, как и мой кораблик, Думаю, что уж демонтаж, ремонт и установку найденного вооружения на мой шахтерский внутрисистемник я как-нибудь осилю. Выученные оружейные базы у меня тоже есть. Правда, это лишь теория без практики. Но надеюсь, что смогу разобраться и не промазать мимо цели. Ну что же, план у меня появился. Теперь только осталось приступить к его выполнению. В своих поисках я несколько раз натыкался на обломки кораблей. Однако, к моему большому разочарованию, все они были лишь космическим хламом, негодным для ремонта. Я уже начал думать, что синдикатовцы сумели собрать все подбитые корабли в этой системе, и мне ничего не светит. Как вдруг две недели назад мне наконец-то улыбнулась удача. Обшаривая астероиды в центре поля, я наткнулся на корпус небольшого космического корабля. Сначала я подумал, что это обычный внутрисистемный корабль, вроде тех, что используют силы синдиката для патрулирования системы. Однако бортовой эскин моего «Шахтера» идентифицировал мою находку как малый курьер модели «Скаут» армулианской постройки третьего поколения. С первого взгляда он был похож на российский вертолет Ми-28. Только вместо хвостовой балки у него виднелась сигарообразная гондола прыжкового двигателя — окруженное блоками маневровых движков. Вместо винта небольшой нарост, скрывающий систему сканеров и радар. На боковых пилонах, напоминающих обрубленные крылья, я заметил по блоку ракет малой дальности. На носу скаута располагалась скорострельная мелкокалиберная кинетическая пушка. Корпус курьера 60-метровой длины был перекрашен в темно-серый цвет с двумя белыми полосами вдоль всего фюзеляжа. В центре борта я разглядел незнакомую эмблему — красный круг, перечеркнутый двумя желтыми кометами. Кораблик выглядел сильно потрепанным. Вдоль левого борта шла длинная рваная пробоина. Края ее не были оплавлены, видимо, тут постарался крупный астероид. Кроме того, я заметил несколько небольших дыр в корпусе. Судя по характеру повреждений, и если верить данным моих недавно выученных оружейных баз, то в этом случае явно поработали мелкокалиберные кинетические пушки, вроде той, что торчала на носу подбитого скаута. Облетев корпус обнаруженного корабля, я увидел еще одну пробоину в районе рубки управления. А вот это уже постаралась легкая противокорабельная ракета. Кроме этого, я еще насчитал около 30 неплохих вмятин от попаданий мелких астероидов, Однако все эти повреждения не смогли испортить моего радостного настроения. Ведь курьерские корабли класса «Скаут» имеют прыжковые двигатели, а значит, могут совершать прыжки к другим звездным системам. И, судя по предварительному осмотру, у этого «Скаута» прыжковый двигатель был, и он явно остался целым после гибели корабля. Неделя подходила к концу. Это заставило меня поторопиться — «Нельзя вызывать подозрения у моих хозяев. Если я вовремя не сдам собранную руду, то синдикатовцы могут заинтересоваться и послать на мои поиски патрульные корабли. А нам такого счастья совсем не надо. Поэтому будем вести себя как примерные мальчики, но ждать мне осталось недолго. Скоро я отсюда вырвусь на свободу». Прежде чем отправиться на станцию, я успел отбуксировать и пристыковать к большому астероиду свою находку после чего протестировал системы скаута. К сожалению, главный бортовой эскин курьера, находившийся в рубке, погиб вместе с экипажем от взрыва ракеты. Поэтому для тестирования мне пришлось использовать своего ремонтного дроида. Список повреждений впечатлял. Практически все системы нуждались в ремонте, а некоторые, как, например, два маневровых двигателя, левый оружейный пилон — Корабельные реакторы и бортовой скин вообще не подлежали ремонту. Их было проще выбросить. К моей большой радости на борту скаута обнаружились аж два ремонтных дроида модели Stein-4. Эти дроиды были гораздо новее, чем то старье, что размещалось на моем шахтере. Stein-4 был военной моделью четвертого поколения с опцией автономной работы. То есть эти дроиды могли действовать без моего прямого контроля. Необходимо просто обозначить им фронт работ, и дальше они уже начнут действовать сами, выполняя поставленную задачу, пока не кончится заряд в батареях. Правда, один из них был поврежден снарядом кинетической пушки, но его собрат, которого я смог зарядить от реактора своего «Шахтера-13», сумел подлатать поврежденные цепи побитого дроида. В общем, когда я направил шахтера на космическую станцию, то оба ремдроида довольно шустро начали заделывать пробоины на корпусе скаута. Кстати, мне удалось идентифицировать найденный корабль. Он принадлежал той самой пиратской группировке, что ранее владела этой системой. Видимо, во время боя среди астероидов он и получил летальные повреждения, приведшие к гибели экипажа. На то, что его не обнаружили, вполне объяснимо. В поле астероидов можно спрятать даже линкор. Сенсоры здесь работают довольно плохо из-за содержания большого количества разнообразных металлов в астероидах. Экипаж я также обнаружил. Взрыв ракеты убил двоих пиратов, находившихся в рубке курьера. Зрелище малоприятное, но в Чечне при выполнении своего конституционного долга я и не такое видывал. Да и сами пираты в вакууме превратились в куски льда. Поэтому трупы были по-быстрому обшарены и выброшены в космос. От покойных мне досталось два лазерных пистолета модели «Звездный луч» М206. Планшет, индивидуальная кибераптечка, три обезличенных чипа для хранения электронных галакто-кредитов, десантный боевой нож Комараль 11 и небольшой пузырек с какими-то таблетками красного цвета. Правда, один лазерный пистолет был сильно поврежден взрывом той же ракеты, что убило его владельца. Таблетки, оказавшиеся аналогом легкого наркотика, я не стал выбрасывать. Позже продам на станции. Там наркоманов хватало. Оружие я оставил на скауте. На станции синдиката с ним лучше не светиться. Теперь мой план становится более реальным. Он изменился, и эти изменения к лучшему. У меня есть корабль с прыжковым двигателем. «Осталось только починить его и убраться из этой космической тюрьмы куда подальше», – размышлял я, направляя свой шахтер тринадцать к третьему ангару космической станции «Синдиката».